Глава 19. Следствие. Следствие началось в 2 часа пополудне. Довольно небольшое помещение оказалось забито под завязку и напоминало черную дыру Калькутты. Примечание. Вошедшее в историю название маленькой тюремной камеры в калькутском форте Уильям, где в ночь на 20 июня 1756 года задохнулось много оборонявших город англичан. Они были брошены туда бенгальским навабом Сирадж-Ут-Даулом, захватившим калькуту в ответ на ее укрепление англичанами, что нарушало достигнутые прежде договоренности. Конец примечания. Деревню трясло от сильнейшего волнения за последние столетия. Лет 20 уж точно здесь не происходило убийств, и вот, наконец, развлечение подано. Да какое! Ректорский внучок, представитель божественного рода. Вот уж досталось небожителям. Мы с Адамом ютились, стоя в конце зала, взирая поверх плотно восседавших дам на доктора Шонасе, назначенного коронером. Пока он готовил бумаги, до нас доносился шепот с последних рядов. «Глядите, как Качинский похудел! Вон в первом ряду! Говорят, не ест ничего!» «Бедняга! Впрочем, я бы тоже не ела!» Пост твоими усопшего еще не отменяли. Но его костюм слишком коричневый. Я бы носила только чёрное весь год. Ой, преподобный Лэри здесь. Как всегда в поисках жертвы. Рыщет надломленные души, только бы потянуть из слабого тельца. Миссис Вайтенхоу, что вы такое говорите? Я всегда говорила, что он похож на дьявола в рясе. Слышал, убийца тоже был в рясе. В крови своей жертвы. «Миссис Вайтенху, как вам не стыдно? Он священник». «И что? Как будто священники не дышат воздухом. У него такие же беды, как и у всех. Да и крест из его подвала взят тот, на котором распяли. Совпадение ли?» «Ну, знаете, миссис Вайтенхоу». «О, мистер я пожаловал. Говорят, не просыхает нынче. Тео его собаку съел. Я сама слышала». «Нет, кота. Собака была мистера Дарта». Нет, это была чужая собака. Несколько головок в шляпах, завидев меня, поспешно отворотили предательский румянец. Мои милые кошелечки зашлись стыдом. Поглядим завтра вечером, как их благочестие заквасится в винный перегар. Не новая ли это миссис Качински? Вон там, со скоробеем на лацкане. Молодая жена всегда к несчастью. Боже, как она красится! Где только ее манеры? Помилуйте, но это же не скоробей, а моль какая-то. Скоробей гораздо толще, а крылья у него не такие длинные. Мой Артур привез мне книгу о скоробеях после службы в Египте. Да, со вкусом плохо у малышки. А сколько лаков в волосах. Тихо, Коронер!» Доктор Шонася откашлялся и пригласил первого свидетеля. Хиксли настоял, чтобы это был Адам. Мой друг протиснулся сквозь толпу, поправил очки и напустил на себя важный вид. Нет смысла пересказывать в подробностях. Адам поведал, как мы услышали крики, находясь в подвале церкви, как побежали в лес и обнаружили тело. Упомянул о Диксоне и его словах. Последнее произвело впечатление на женщин в зале, но не на Коронера. Хиксли поблагодарил Адама. Отец Лэри в сущности повторил все вышеизложенное, добавив, что знает Диксона много лет и что это человек чести. В конце Лэри рассказал, как в день убийства рано утром к нему прибежала Шивон с опухшими от слез глазами. Она боялась идти домой и хотела укрыться в церкви, но отец Лэри, успокоив бедняжку, посоветовал ей идти к отцу и сестре, чтобы не волновать их. Лэри обещал поговорить с меликом качинский и его сыном. Разговор случился вечером, но продлился всего несколько минут. Качинский привел сына на исповедь, чтобы тот покаялся, но Тео лишь рассмеялся священнику в лицо и плюнул в сторону алтаря, после чего ушел. «Мог бы и не озвучивать последнее. Про мертвых такого не говорят. А еще сутану напялил». «Миссис Вайденхоу, прошу вас, уймитесь!» После Лэри давал показания Миле к Качинске. В 9 часов после неудачной попытки исповедовать сына, Качинский сменил тактику, начал говорить о новой пьесе и как важно не подвести его завтра. Но Тео лишь рассмеялся, и пулей вылетел из церкви. После того, как началась репетиция, он больше не видел сына. «Нет, у Тео не было врагов. Этого не может быть». Анна помогла разволновавшемуся мужу сесть на место. За Качинске настала очередь Секвойи. Он излишне подробно рассказал, как видел человека в рясе с кровью на рукаве. Ввиду новых подробностей, которые, очевидно, ему на ходу в голову прилетали, не оставалось сомнений, что Секвойя был в самом деле пьян в вечер убийства. Сейчас он старался выглядеть серьезнее, но его смятое отечное лицо обрубала всякое доверие к такому свидетелю. Следующим был Хиксли. Суперинтендант доложил о найденном луке, из которого были выпущены стрелы. Лук был взят из сторожки лесника Диксона. Отпечатки стерты. Дарт с чопорной миной изложил все свои передвижения. Выйдя из Роденфорда, он направился прямиком к деревне. Дорога заняла 20 минут. По дороге он никого не встречал и ничего не слышал. Оставался Диксон. С выражением скорби на небритой физиономии он подтвердил, что Дарт явился к ним примерно без двух минут десять. Его дочь заварила чай, но Диксон так переживал из-за пропавшей собаки, что вышел на ее поиски, полагая, что вернется уже через несколько минут. Дойдя до чащи леса, он обнаружил мертвого Тео, распятого и пронзенного множеством стрел, и закричал. Деревенские дамы дружно проводили лесника на место рядом с Агатой презрительными взглядами. Доктор Шоноси подытожил результаты следствия. Улик практически не было, и вердикт не заставил себя долго ждать. Преднамеренное убийство неизвестным лицом или группой лиц. Женщины заахали. «Какое варварство!» Трещали они. Ведь это Диксон сбрендил, потому что его дочь изнасиловал кальмар в лице ни в чем не повинного Тео. Лесник и убил парня так жестоко, а заодно и свою собаку. Свихнулся старый. А Эти девки его бесстыжие отца покрывают. «Собака?» Подхватил Адам еле слышно, впадая в ступор. «Что с тобой?» поинтересовался я. Большая часть толпы к тому моменту уже покинула комнату. И Адам поспешил к Хиксле. Сэр, и вы, и я забыли упомянуть мертвую собаку мистера Диксона. Суперинтендант скривил недовольное лицо. При чем здесь эта собака, мистер Карлсон? Коронер должен знать обо всех уликах. Разве не так? «Обо всех, что имеют причастность к делу. Собаку мог прикончить сам лесник. И мне до их непростых взаимоотношений нет никакого дела. Ну что ж. Пожал плечами Адам. Хиксли разделял мнение селянских сплетниц насчет собаки и, очевидно, психических расстройств Диксона. Но я-то думал, что смог убедить Адама, что животное убил сам Тео. Для чего белобрысый с этим к Хиксли обратился? У меня не было времени выяснять подробности, ввиду пары важных дел, нетерпящих отлагательств. А мой друг тем временем вызвался проводить Агату до дома. Я пулей рванул к Родонфорду, пока дарт с преподавателями, заняв гравийный пятачок перед крыльцом одноэтажного здания, делились впечатлениями. Долетев до цели, я первым делом убедился, что за мной не было хвоста в виде Джо или кого еще. Затем подошел к преподавательской комнате и прислонил ухо. Никого. Я вошел, неспешно притворив дверь. Большое просторное помещение — выходила окнами на восток и в эту самую минуту хорошо освещалась. Я бывал здесь однажды, когда помогал преподавателю литературы с переноской книг, но вообще входить в это святилище студентам возбранялось. Обстановка больше походила на библиотеку какого-нибудь старинного имения, которым, впрочем, и являлся Роденфорд в первоначальной версии. Треверс, преподаватель латыни, Занимал стол в дальнем левом углу, находясь таким образом дальше всех от камина. Да к тому же рядом была дверь с расположенной за ней кладовой. В общем, непочетно как-то. Я пересек комнату по диагонали, прочертив по жесткому ковру со узором стремительную прямую, как будто я с дыней по игровому полю драл, и принялся шерстить по ящикам. Уму непостижимо, сколько бумаги на латынь переводится. Найти наше утренние сочинение оказалось проблематично. Обшарив ящики, я принялся за небольшой шкафчик позади стола, оказавшийся на фаршированным Теренциям, Аристофаном, Эсхилом, Минандром и еще десятком римских динозавров, которыми два семестра неуклонно мучили наши британские головы. Что британцы любят, так это истязать чужой моралью свой же народ, при этом чувствуя национальное превосходство над теми же римлянами. Мои старания были вознаграждены, когда на одной из полок замаячила стопка листов, придавленная прессом. Я отставил утяжелитель в сторону и принялся отсчитывать уголки с фамилиями в поисках своего порочного опуса. Как только я наткнулся на свое имя, мои локаторы в виде мурашек на плечах и спине подняли тревогу, Из коридора послышались голоса. Я вырвал из кипа сочинений свое, поспешил закрыть шкафчик и не придумал ничего умнее, как скомкать бумагу и, отворив окно, отправить ее в клумбу. Голоса придвигались, становились громче и яснее обретали знакомые тона. «Дарт, спот грю!» «Черт бы их побрал! Дарт меня линчует скоро!» Прятаться было откровенно негде. Окно заело протиснуться в открывшуюся щель у меня бы не вышло. За диваны, традиционно обращенные к камину, Дарт без труда мог заглянуть. Со столами та же проблема. Я дернулся к чулану. Ручка не поддавалась, а ключа нигде не наблюдалось Что хорошего я почерпнул от жизни с Адамом, так это познание некоторых ругательств на норвежском, умение играть в трик-трак и делать отмычку из проволоки. Последнее вряд ли бы здесь отыскалось, и я схватил со стола мистера Треверса его запасные очки, которые успел приметить. Душки у этих очков плоские, из тонкого металла, что мне и надо. Этот трюк был продемонстрирован Адамом еще у деда на Шотландских островах. Правда, свои из пластика он тогда сломал, да и душка была слишком широка для замочного цилиндра, но принцип я помню. Главное не поддаваться панике, чтобы в руках дрожь не образовалась. Я наступил на душку ботинком и с силой оторвал от нее часть, оставив таким образом крохотный крючок на конце, который уверенно просунул в замочную скважину. Нужно было поднять штифты и умудриться повернуть цилиндр. Дартспот игры уже у двери стояли, о чем-то напряженно споря. Еще секунда, и меня обнаружат. Ничего у меня не выходило. Я схватил очки и отломал вторую душку. Проделал с ней ту же операцию, что и с первой. Теперь просунул обе в замок. Одной душкой попытался приподнять штифты, а другой повернуть цилиндр. Звук долгожданного щелчка прошелся бальзамом по измученной душе. Вошедшие дарты и Потегрю в своих горячих распрях даже не заметили остолопа в дальнем углу. Я неслышно отворил дверцу в темное помещение и протиснулся внутрь, мгновенно упершись во что-то мягкое, но плотное, что забило собой чулан. Затем закрыл дверь. Без преувеличения я был как последний кусочек мозаики. Кроме меня сюда ничего бы не влезло. Я втеснился в нечто необъятных размеров, напоминавшее огромный желудок. Он словно поглотил меня со всех сторон как если бы я падал с неба и свалился наверх чуть сдувшегося дирижабля. Свыкнувшись с неудобным положением, я стал слушать. «Святой Август просто так не отстанет», — мрачно говорил Дарт. «Еще и дело судебное начнет. Увидишь». «Из-за такого пустяка?» Готов поспорить, старина пот сейчас свою репу чесал, удивленно вскинув идеально выщипанные брови. «Найди его, потегрю, пока его не нашел кто-то другой. Где же я его найду?» Вопрос Потыгрю растворился в молчании. Я напрягся. Захотелось чихнуть. Это нечто, что держало мои плечи и ноги, пахло многовековой поездной затхлостью. От Гарри так в его самые застойные времена не разило. Я сжал нос пятерней, молясь, чтобы те двое поскорее пропали. «Не помню, чтобы я окно оставлял открытым». Раздались знакомые стремительные шаги в мою сторону. Я сдавил нос крепче. Поступь оборвалась прямо под дверью. Все это время я держал мертвой хваткой дверную ручку. «Не знаю, где искать, Дарт. По-моему, мы занимаемся глупостями», — сказал Потыгрю, раздосадованный данным ему поручением. Послышался звук запираемого окна. «Что ты скажешь, когда мы лишимся крыши над головой, Поттыгрю? И только потому, что не нашли это отрепье!» Вздох потегрю. От щекотки в носу я готов был разорваться, снеся к чертям эту самую крышу над нашими головами. Еще минуту Дарт топтался на месте, концентрируя свои мрачные мысли в паре футов от меня. «Проверим еще раз павильон», — сказал Дарт, устремившись к выходу. «Да поможет мне Всевышний», — драматично взмолился Потыгрю. Хлопнула дверь. Пальцы разом оторвались от носа и дверной ручки, изо рта и носа с громом и облегчением полетели всякие мои внутренности. Поскользнувшись от толчка организма, я ввалился в мерзкое нечто еще глубже, и оно не приминуло ответить тем же. Заплесневелая туша навалилась с неслыханной силой, так что я вылетел в открывшуюся дверь и конкретно врезался в дубовый пол, едва не расшибив лоб. Сзади на меня приземлилась и накрыла все мое тело увесистая тварь. Кое-как выбравшись, попутно вспомнив одно из норвежских слов, что красноречивее всего могло выразить мои чувства в тот момент, я перекатился в сторону и взглянул на мерзости, вылетевшие из пасти кладовой. «Ну, здравствуй, Фредди», — прошептал я. Передо мной лежала кальмаровая туша из какого-то замшелого, бледно-розового велюра. Да, пожалуй, этот кальмар действительно напоминал громадный фалос. Шивон не бредила. Возможно, это бы успокоило Агато. В десятифутовом костюме были прорези для рук и отверстия для глаз, замаскированные темной сеткой. Поднявшись, я затолкал это недоразумение обратно в чулан. На этом моя миссия здесь была даже перевыполнена. Мне удалось незаметно выскользнуть из преподавательской. Я взлетел в наше крыло и нацелился прямиком в душевую. Это я не насчет встречи с Анной обольщался, не терпелось поскорее смыть с себя объятия гадкого Фредди. Я никогда не отправлялся в бой, не имея в кармане хотя бы остатков одежды. Поэтому после душа намеренно надел рубашку без пуговицы, чтобы был повод ее снять. Через секвою я прознал, что Анна занимает гостевую комнату в запрещенном для студентов крыле. Мне сегодня везло чрезвычайно. Я благополучно подобрался к нужной двери и постучал. Спустя минуту-две меня впустили. За время, что мы, с позволения сказать, знакомы, я кое-как изучил Анну. Было очевидным, что она ввиду жизненной необходимости развела в себе способность обманывать глазами. Только в этот раз она недооценила своего визави. Я смотрел не в глаза, а на колени. Эту уловку мало кто знает. Меня давно научил один старшеклассник. «Колени — другое дело», — говорил он. «Они более робкие. На них держится все существо. Глаза можно сокрыть или отвести, но если дрогнут колени, вас раскусят». Я раскусил Анну еще в первую нашу встречу, потому мигом снял рубашку и, предвидя возражение, сказал. «Зашивают ведь только на покойниках». Вроде бы Анну это устроило. В ее арсенале нашлась подходящая пуговка из запасных. Разница не сильно в глаза бросаться будет. «Присядь пока». Она опустилась в кресло рядом с окном, взяла иголку с ниткой. Я запустил руки в карманы, сказав, что постою. «Кстати, ваш муж не против?» Анна подняла голову. Ее губы чуть разомкнулись в удивлении. «Что я вас навестил?» Она слегка вздохнула. «Все в порядке». Я кивнул. «Он в жуткой печали», добавила Анна. «Да, да». «Я приехала так не вовремя». «В каком смысле не вовремя? Вы, как почуяли, неладное...» «Видишь ли, Я приехала, чтобы сообщить Милику грустную новость. Его отец скончался. «О!» «В тот же день. Я прибыла ночью, но не нашла мужа. Я ведь здесь никогда не была и долго не могла никого найти. Потом узнала, что произошло». «Как вам следствие?» «Гениально, Макс. Ты мастер обольстительных речей». «Терпимо». Какое-то время царила тишина. Анна водила иглой с ниткой. Я пелился на это действо, как завороженный. «Мы с Тео не были близки», — сказала вдруг Анна. «Ему никогда не хотелось услышать от меня материнского слова. По правде говоря, он и родного отца не слушал». Она вздохнула. «Как такое могло произойти? Я не понимаю». «Я тоже. Настоящий шок». Мне вовсе не хотелось говорить о Тео, но я понимал, что сейчас это печально висло над всеми нами. Кроме того, я почуял, как Анне доставала человека, в чьи уши она могла бы излить собственную боль. Анна приподняла рубашку, оценивая работу. «Ну вот и готово. Я сделала четыре стяжки под пуговицей, так надежнее. Она привстала. Я взял рубашку, внимательно разглядывая результат. Подергал за пуговицу. «Это японская нить. Прочнее не бывает». «Обалдеть!» — сказал я, поймав ее взгляд. «Скажите, зачем вы вышли замуж за Мелика?» Мой вопрос ее ошарашил. Он был дерзким, но такова была моя натура. Если бы я не спросил, то таскал бы в себе эту неясную мысль неделями. Здесь стоило извиниться, но я вместо этого только сверлил ее глазами. Руки Анны механически согнулись, обняли плечи. Ее голова повернулась к окну. Я заметил, что Анна сняла жука сладскана. «Его любовь к сыну меня покорила. Мелик был несказанно предан своему чаду. Я не знала тогда, что Тео очень нелегкий мальчик», говорила Анна тихим, чуть взволнованным голосом. «Когда ты чувствуешь любовь, Неважно, в каком проявлении. Начинаешь, как глупая мушка, тянуться к очагу, к ее источнику. Особенно, если всю жизнь обделен был ею. Я не была глупой, вовсе нет. Поправилась она уже более спокойным тоном. Я полюбила его за ласку. Но вы не знали, что от переизбытка любви к сыну вам-то ее не достанется. Слетело у меня с языка. Для меня подобные жесткие выпады вообще естественны. Она остановила на мне взгляд. Холодный, почти стеклянный. Я чувствовал, как в ней все заледенело. «Наденьте рубашку, мистер Гарфилд. Я закончила». Анна как в снежную королеву превратилась. Разница в десять лет, казалось, сузившаяся до одного дня, обернулась пропастью. Я оделся, кивнул в благодарность и отчалил. «Дам ей время» решил я мудро.